Часть одиннадцатая. Свадьба. Проснулся Борис уже в капсуле. Над ним склонилась веста. Ее серебристый шлем скрывал что-то внутри. Но Борису хотелось думать, что она улыбается. «Мы летим вместе», — сказала она, помогая Борису привстать. «Расскажешь на корабле, что тебе снилось». Возвращение все ждали с нетерпением. Никто не был на планете Роя. Всем было любопытно, как она там. Борис подробно описал всё, что видел, но ему хотелось поймать Стрельбу и увидеть её улыбку. А кошка ускользала от него и не хотела Не то, что улыбаться, но а вообще делала вид, что не понимает, о чём речь и зачем к ней пристают. Тогда Борис спросил, кто что думает о его сне и куда лететь дальше. Все в один голос говорили, что тут все ясно, и не стоит волноваться. «Ну хорошо, хоть всем все ясно», – согласился он и доверился друзьям. Ему было просто и уютно с ними, и в конце концов так приятно, когда кто-то берет на себя ответственность и снимает с тебя все проблемы. Друзья высадились на планету «Бегинер» – творение академика Быстрова. С ней были связаны тревожные и радостные воспоминания. Эта миссия их всех издружила. Но Борис всё ещё не понимал, что они тут делают. Спустились они тут уже на поляну, что и когда-то в первый раз, и Борис был поражён переменам Теперь здесь стоял дождь. Сруб двухэтажного терема с резными окнами и флюгером-петушком наверху. На крыльцо деловито вышел академик Быстров в русской рубахе, красных штанах и простых сапогах. А на одном ухо у него был лихо надвинут картуз. Борис его даже сразу не узнал. Из-за плеча выглядывала би белой вышитой рубахе и красном сарафане, а на голове красовался большой венок из ромашек. Не меньший восторг и удивление вызвала компания из прибывшего корабля. Возглавляли шествие стрельба в красных сапогах и с гуслями. Она лихо играла свадебный марш Мандельсона. За ней шел лев в старинном русском наряде, рядом Федя а за ним Мимира, в Сарафани и Кокошники. Феи с Гиром играли на флейтах и, наверное, были в своих национальных костюмах. Что-то среднее между кафтаном и пиджаком. Даже Веста украсила свой привычный биоскафандр венком из ароматных цветов со своей планеты. Самым красочным был шир. Его чешуя стала ярко-розовой в зеленую крапинку и создавалось впечатление, что он болеет земной ветрянкой, и его вымазали зеленкой. А еще он нацепил искусственный рог и ожерелье из зубов. Только Борис по незнанию истинной цели визита был в спортивном костюме с вытянутыми коленками в своем любимом с тремя белыми полосками-лампасами и в остроносых лакированных туфлях. Эта мода конца двадцатого века однажды возродилась и держалась уже довольно долго. Вперед вышел лев и поклонился Быстрову и Би. «У вас товар, у нас купец», – сказал он и указал на Федю. Тот был смущенный покрасневший, и даже его черная кожа не могла этого скрыть. Жених вышел вперед, встал на одно колено и, протянув руку с кольцом, сказал, «Би, выходи за меня замуж!» Тут академик Быстров поднял его за плечи и спросил, «Будешь ли ты беречь ее и в горе, и в радости, и в космосе, и на земле, и даже в черной дыре?» «Буду!» – дрожащим голосом ответил Федя. «А ты, Би, доченька, будешь ему подавать патроны и варить борщ, даже когда продуктов не будет?» «Буду!» – громко потупившись ответила Би. «Тогда совет вам да любовь в любом временном континууме, пока процесс разложения и окончательная аннигиляция не разлучат вас». «Можешь поцеловать невесту», – закончил академик. Федя обменялся с бикольцами, и они поцеловались. Шир снял с себя рог и нацепил его на Федю, объяснив, что это мужской символ плодородия. Анаби надел ожерелье из зубов, пояснив, что это молочные зубы, которые у его вида периодически сменяются. И чтобы деток у них было столько же, сколько этих зубов. Тут заиграли флейты, вдарили гусли, все заулюлюкали и пошли в пляс. А потом был пир. Ели пили, да, как говорится, по усам текло, да в рот не попало.